Глава шестая. Получилось так, что лучше не бывает. И Том так сказал, и Джим. Народу было на улицах, видимо-невидимо, и все так перепугались, будто конец света настал. В домах огни горят, все кричат наперебой, и ругаются, и пророчествуют, а сами от страха даже не понимают, что говорят. И барабаны грохочут, и флейты играют, и солдаты маршируют, а полковник элдер и Сэм Рамфорд выкрикивают команды, и собаки воют. Одним словом, красота необыкновенная. За час до рассвета Том засобирался обратно к кроту Брэдишу искать следы и прочие улики, пока они еще свеженькие, и тогда можно будет выслеживать беглого негра. Тетя поле понятное дело, станет волноваться, но идти к ней отпрашиваться сейчас нельзя. Возьмет да и запрет Тома на замок. И как же тогда наш заговор? Том и велел Джиму сходить к тете Полли, Объяснить, что Том ушел по шпионским делам, попросить у нее разрешения и успокоить ее. А потом Джин нас догонит. Мы с Томом пошли по дороге вдоль реки и добрались до домика крота, когда уже светало. Пришли, а там, о боже, прямо возле пристройки на земле лежит крот Брэдиш, весь в крови, похоже, помер. Рядом с ним его старый мушкет, на стволе волосы и кровь. Пристройка открыта, негра и след простыл, все перевернуто, вещи разбросаны, поломаны, а вокруг полно отпечатков, следов и улик. Выбирай на вкус. Том велел не бежать за гробовщиком, только не за новым, пусть лучше за дело возьмется Джек Трамбол, наш старый приятель, а он, Том, меня догонит, как только соберет улики. Уж чего-чего, а -чего, проворство Тому не занимать, я из за поворот зайти не успел, оглянулся, а он уже мне шляпой машет. Подбежал я к нему, он говорит. За помощью идти не нужно, Гек. Обо всем уже позаботились. «Как позаботились, Том? Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я знаю. Здесь был Джим». Оказалось, и вправду был. Том нашел его следы. Джим, ясное дело, пошел короткой дорогой через гору и нас обогнал. Мы ведь шли подлинной вдоль реки. Я совсем из сил выбился и был рад радешенек, что теперь не надо ни за кем бежать. Пока Том осматривал улики, я зашел за дом, оттуда не было видно мертвеца, и присел отдохнуть. А уже через пару минут пришел Том и говорит, что совсем управился. Кроме крота и Джима, здесь были еще четверо, и у него есть их следы, а в пристройке только следы крота, белого негра и еще чьи-то, наверное, его приятеля. Джим и двое других пошли за помощью короткой дороги через гору, а негр и его сообщник побежали к ручью, скорее за ними».